Эпилог. Ася. Свадебный вечер в кафе на крыше самой высокой башни в центре города начинается вместе с закатом. Именно в этот миг город начинает сиять огнями. Легкая музыка создает романтическое настроение, а фон из алого заката добавляет волшебства. Белоснежные столики, каждый из которых накрыт на четыре персоны, Украшены букетиками цветов, а в центре красуется свадебная арка. Мое белое платье такое пышное, что оно едва умещается под аркой. Катя в красивом вечернем платье и с пышной вечерней прической постоянно поправляет его с одной стороны, а майор Кушаков в костюме — с другой. Почти все приглашенные на нашу церемонию гости в сборе. Они негромко беседуют за бокалом шампанского и легкими закусками в ожидании выездной свадебной церемонии, которая заказана на 19 часов вечера. Лучше всех в этот вечер выглядит бабушка София. Она прибыла на наш праздник под руку с моим будущим свекром. И кажется, ее элегантные платья и шляпка могут посоревноваться с нарядом невесты. У белоснежного столика появляются сотрудники из городского ЗАГСа. Арка и стены внезапно вспыхивают яркими гирляндами. Это очень красиво. Воцаряется торжественная тишина. Лев берет меня за руку, и от этого по коже летят мурашки. Мы стоим совсем близко друг к другу, готовые стать единым целым. В наш трепет врываются первые аккорды свадебного марша. Я прижимаю к сердцу небольшой свадебный букет из белых роз и с любовью посматриваю на прокурора. Дорогие жених и невеста, свадьба — это самое прекрасное событие в вашей жизни. Соблюдая торжественный обряд, в присутствии ваших родных и друзей, я обязана спросить вас, является ли ваше решение вступить в брак взаимным и добровольным? Прошу ответить вас, невеста. Да, киваю я. Прошу ответить вас, жених. Да, лев серьезен как никогда. Нам говорят что-то еще, много слов о том, что впереди у нас целая жизнь, которую мы проживем в любви и согласии. С вашего взаимного согласия, доброй воли и в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации ваш брак регистрируется – Новые аккорды свадебного марша заставляют нас приблизиться друг к другу. Мы по очереди подписываем запись акта о заключении брака. Волнуемся, улыбаемся и под торжественную музыку надеваем друг другу обручальные кольца. «Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга. Жених, можете поцеловать невесту». Лев улыбается смотрит на меня несколько мгновений, а потом склоняется и дарит нежный поцелуй в губы. Я смотрю ему в глаза и не могу насмотреться. А теперь жених и невеста могут станцевать свой первый свадебный танец. Из колонок льется приятная музыка. Лев привлекает меня к себе, и мы под взглядами родственников и друзей медленно двигаемся в танцы. Вокруг неописуемая красота. Солнце практически ушло за горизонт, и его последние лучи освещают раскинувшийся внизу город. Фотограф непрерывно щелкает камерой. Режиссер снимает на видео нашу свадьбу. Но все это не имеет значения. Есть только мы с львом. Наши полные любви взгляды, сплетение пальцев рук и та едва ощутимая новая жизнь — которую я ношу под сердцем. «Горько! Горько!» — слышны крики, сначала робкие, а потом все громче. Лев притормаживает, притягивает меня к себе и накрывает мои губы нежным и в то же время страстным поцелуем. Впереди у нас целая жизнь, и я знаю, теперь у нас все будет хорошо. Но это уже совсем другая история.